Раздел 5. Как пропаганда защищает от реальности? Предположим, некая страна, назовем ее Кривляндией, начала захватническую войну против нескольких соседних стран. Пропаганда день и ночь обрабатывает мозги граждан Кривляндии, заявляя, что эти страны сами хотели напасть на Кривляндию и счастье, что нам удалось нанести превентивный удар. Кроме того, пропаганда настойчиво повторяет, что во всех этих соседних странах окопались самые настоящие террористы, которые мучают и убивают детей в своих странах и вообще планируют уничтожить весь мир. В один из дней Эрик, житель Кривляндии, звонит своему дяде Марку, живущему в соседней стране, на которую Кривляндия напала. «Ну, как вы там?» — заботливо спрашивает Эрик. «И ты еще спрашиваешь?» — кричит Марк. «Полный кошмар!» «Одна ваша ракета разнесла школу, другая — роддом. Мы сидим в подвале и боимся выйти наружу». «Держитесь», — сочувствует Эрик. «Это все проклятые террористы. Хотят устроить апокалипсис, но мы скоро вас освободим». «Какие террористы? О чем ты? У нас никогда не было никаких террористов. Жили себе спокойно, пока ваши доблестные войска не зашли со своей артиллерией». Эрик терпеливо вздыхает. «Бедняги. У них нет точной информации. Да и откуда им ее узнать? Ведь кривлянское телевидение у них не вещает. Эрик пытается подвести Марка к правде наводящими вопросами. «А откуда ты знаешь, что ракеты летят с нашей страны? Ты говоришь так, как будто точно в этом уверен». «Да, я точно уверен», — кричит Марк. «Мы видели это своими глазами». Эрик печально улыбается. «Бедняги, они совершенно запутались. Он готов посочувствовать дяде». «Понимаю, вам сейчас непросто, и так трудно разобраться в том, что происходит. Но, поверь, наши войска не могли так поступить. Их единственная цель — освободить вас из лап террористов. Апокалипсис не пройдет». «Это вам все мозги засрали!» — Марк в бешенстве. «Ты мне что, не веришь?» «Дядя Марик», — говорит Эрик таким тоном, будто объясняет ребенку, что нельзя пить из лужи. «Вам всем нужно хорошенько понять, что...» Марк вешает трубку. Ему некогда болтать с Эриком, он стоит в очереди на колонке и подошел его черед набирать питьевую воду в бутыль. Между тем начинает выть сирена. Кривляндия опять обстреливает его город. Что происходит с Эриком? Почему он не верит собственному дяде, который открытым текстом рассказывает ему о реальности? Потому что Эрику кажется, что он все знает лучше. Да, лучше очевидца Марка, потому что Марк видит только то, что видит, а ему, Эрику, объяснили, что происходит. Он очень много раз слышал, видел и читал о страшных террористах, и у него сформировалась целостная картина мира. Эрик наизусть знает истории о том, как они убивали детей и почему хотят, чтобы наступил конец света. Это доступные сведения, и они не становятся менее убедительными для Эрика, несмотря на то, что они лживы, поверхностны, бессистемны, противоречивы, не выдерживают критики. Эти характеристики не важны, главное, сами сведения удовлетворяют потребность Эрика в понимании происходящего и в собственной правоте. Марка — частная история. А он, Эрик, смотрит как бы с высоты птичьего полета и может рассказать Марку, как обстоят дела в целом. Так кажется Эрику. Мозг Эрика не пропускает в себя информацию, которую сообщает Марк. Он находится под мощной защитой сильной установки, которую внедрила пропаганда. Вот почему Эрик продолжает верить телевизору, а не собственному дяде. Раздел 6. Пропаганда, риторика, реклама. Сходства и отличия. Чем пропаганда отличается от других способов влиять на умы людей? например, от убедительного доказательства и от рекламы. И бывает ли хорошая пропаганда? Ведь мы используем это слово и в положительном контексте, например, пропаганда здорового образа жизни. Начнем с доказательства, иными словами, с риторики ораторского искусства. Искусство ведения диспутов в научной среде придерживается установленных известным всем правил Но в менее регулируемых областях, таких как политика, оратор может сплошь и рядом использовать запрещенные приемы. О них и о том, как их распознавать, мы поговорим в главе, рассказывающей об отличиях правды от лжи. Однако демагогия, применение запрещенных приемов в речи, еще не равна пропаганде, хотя пропаганда и может включать в себя демагогические рассуждения. Пропагандой в плохом смысле она становится, когда оратор-демагог занимается подменой понятий в пользу некой идеологической системы. В этом смысле пропаганда здорового образа жизни, если она осуществляется негодными средствами, например, запугиванием «вы умрете в мучениях, если не бросите курить», ничем не отличается от пропаганды ложных идеологий и систем. Вообще, кроме правды и лжи, имеется еще и обширная область, в которой могут сосуществовать разные точки зрения. В этой области и осуществляется борьба мнений, которые стороны опираются на факты лишь отчасти, а в значительной мере и на личное обаяние носителей этих мнений, и на риторические приемы, выстроить речь, усилить сообщение, воздействовать на аудиторию иррационально, и эмоционально, и так далее. на наших глазах некоторые темы переходят из этой спорной области в сферу, где правда и ложь определены доказательно, а то и законодательно. Когда-то велись дискуссии о том, насколько полезны телесные наказания детей. Теперь мы точно знаем, что это вредно, и любые попытки доказать обратное можно признать неэтичными. Самые острые дискуссии ведутся на темы, которые совсем недавно перешли в сферу доказательного. А также в областях, где правота сторон лишь частичная, или там, где есть столкновение интересов. Работает ли гомеопатия? Уже доказано, что она не работает, но дискуссии пока продолжаются, и сторонники гомеопатии широко применяют демагогические приемы, так как фактов у них на руках нет. Нужно кормить детей грудью или смесью. А вот здесь все гораздо сложнее. Так как существуют аргументы и в пользу материнского молока, оно полезнее. и в пользу смесей многие выбирают их, так как хотят быть свободнее в своем образе жизни. В ход идут аргументы о свободе, близости и о многих других понятиях, и очевидно, что эта тема никогда не перейдет в область полностью доказательных. И здесь хорошая пропаганда всегда будет играть большую и важную роль. Например, не внушая вины тем, кто кормит смесью, показать, что 95-98% женщин могут кормить ребенка своим молоком, что это удобно и не делает мать обом младенца. Та же история со здоровым образом жизни или отказом от курения. Это личный выбор человека, и в рамках доказательной медицины вполне допустимо использовать риторические приемы, чтобы помочь человеку сформировать этот личный выбор. Ведь всегда останутся люди, которые сознательно продолжают курить, просто потому что им это нравится. И, разумеется, риторика цвела и будет цвести во всех сферах, где правда и ложь существуют одновременно со вкусами и мнениями. Ни правый, ни левый политик не должен лгать, но и тот, и другой могут подбирать аргументы таким образом, чтобы избиратели голосовали скорее за них, чем за их оппонента. Как скорее привести страну к процветанию? Понизить или повысить налоги? Поощрять инициативу предпринимателей или раздать бедным минимальный доход? Какие глобальные проблемы мы будем решать в первую очередь? На что обратим внимание? Климат, мигранты, что-то еще более важное. Добросовестные политики, исходя из своего понимания ситуации, своей системы ценностей, действуют в интересах избирателей и риторически продают им их же собственную выгоду и, только во вторую очередь, свои политические интересы, исходя из собственного понимания ситуации и собственных ценностей. Это нормальная ситуация, особенно когда мнения сосуществуют и люди могут выслушать несколько суждений об одной и той же проблеме. Напротив, политическая пропаганда обычно опирается главным образом не на доказательства, а на идею, и оперируют не практическими вопросами, а опять-таки идеологическими. Невозможно пропагандировать высокие или низкие налоги. Можно рассказывать, почему это хорошо и как это работает, вы получите лучшее здравоохранение, или бизнес будет процветать, и мы все станем немного богаче. А вот этнические чистки или запрет гей-браков приходится именно пропагандировать. Помните пример с евреями? Вопросы, которыми занимается политическая пропаганда, обычно вообще не интересуют людей до того, как их мозг начинают обрабатывать. Мы думаем о налогах и без пропаганды. Риторика политиков лишь помогает гражданам сформировать мнение. А вот чтобы заставить людей ненавидеть евреев, геев или думать об ужасных террористах, задумавших устроить конец света, нужна именно пропаганда, которая настойчиво предлагает считать эти вопросы жизненно актуальными для каждого. Теперь несколько слов о рекламе. Этот способ борьбы за внимание и деньги потребителя иногда может напоминать пропаганду. Реклама тоже может сделать вопрос, над которым человек до этого никогда не задумывался, крайне для него актуальным. Это называется формировать потребности и воспитывать вкусы. Например, существуют кремы, избавляющие от так называемого целлюлита, рекламный термин, не имеющий ничего общего с реально существующей серьезной болезнью, носящей тоже наименование. Потребность избавляться от целлюлита, как и многие другие потребности, была всецело сформирована производителем косметики. Главная разница между рекламой и пропагандой заключается в том, что реклама воздействует точечно. Она не тотальна. Во-первых, она влияет только на целевую аудиторию. Во-вторых, касается лишь конкретных узких тем и вопросов. Хотя мировые бренды могут формировать стиль жизни множеству людей, все-таки они не получают власти над всей жизнью и всеми ценностями потребителя. Реклама скорее встраивает бренд и потребительское поведение в уже существующие ценности людей. Не просто материнство, а Хагис или «Памперс». Не просто приключения, а Adidas или Nike. И так далее. Реклама не претендует на тотальную власть над умами. Если она и внедряет какие-то идеи или их элементы, то только за тем, чтобы продать товар и получить долю рынка. Эта цель обычно более-менее или легко обнаруживается, даже в случае со скрытой рекламой, продакт и прочими фокусами. Ну и еще одна немаловажная вещь. Рекламе приходится следовать закону. И в ее рамках, какими бы уловками она ни пользовалась, невозможно построить целостную систему лжи. Передергивание, приемчики, спекуляция — это все, что может себе позволить даже не слишком добросовестная реклама. Такие вещи тоже могут иметь нежелательные последствия — рост тревожности или потребительского отношения к жизни, оценочности, чувство стыда и так далее. но они несопоставимы с тем вредом, который наносит политическая пропаганда. Раздел 7. Пропаганда в разных общественных средах. Перейдем к тому, как политическая пропаганда работает в разных обществах, демократическом, авторитарном и тоталитарном, и чем эти среды отличаются друг от друга. В демократическом обществе пропаганде приходится работать так же, как работает реклама, на конкурентном рынке и в узкоопределенных сферах. Например, в процветающей, благополучной стране Ергалии власть приняла решение не закупать топливо в Кривляндии, потому что та напала на соседние страны. Ергалия опасается, что если Кривляндия усилится, то может напасть и на нее. Отказ от топлива — непопулярное решение. Зимой избирателям станет холодно, и они могут отвернуться от партии власти. В этих условиях провластные телеканалы пропагандируют поддержку маленьких стран, на которых Кривляндия напала, и взывают к социальной ответственности граждан. Жертвам кривлянской агрессии приходится плохо, и мы должны потерпеть холод, но не покупать топливого агрессора и не помогать ему делать новое оружие. Наоборот, соседняя Ундрия решила, что поддержит Кривляндию, и продолжат покупать топливо. Там правительственные телеканалы вообще ничего не говорят о Кривлянде, зато подчеркивают, как власть заботится о комфорте граждан и уверяют, что с топливом зимой проблем не будет, не то что в Ергалии. И то, и другое, формально говоря, пропаганда. Власти выбирают факты и комментируют их по своему усмотрению, так как им выгодно, пытаясь формировать картину мира граждан в свою пользу. Но так как и Ергалия, и Ундрия — демократические страны, то каждый человек в них может увидеть и другую картину мира, просто переключив канал или открыв непровластный сайт. Партия оппозиции Ергалии шумит, заявляя, что власть хочет просто сэкономить и всех заморозить, а партия оппозиции Ундрии обличает президента, который покупает топливо у кровавых людоедов в Кривляндии. Эти альтернативные точки зрения — также доступны, как и точка зрения власти в каждой из стран. Вот почему пропаганда в демократических странах больше похожа на рекламу и не наносит большого вреда. Совсем не так обстоят дела в авторитарном и тоталитарном государстве. Отличие между первым и вторым, хотя весьма условные, в том, чего хочет добиться власть от граждан. Авторитарные государства функционируют по принципу «Мы тут будем вами рулить», а вы расслабьтесь. Никакой гражданской активности не предполагается и не требуется. Чем равнодушнее люди к политике, тем лучше. Пропаганда в такой стране мало активна и, как и в демократических странах, ограничивается попытками формирования мнения граждан по частным вопросам. При этом, в отличие от демократии, граждане авторитарной страны не имеют возможности выслушать альтернативную точку зрения так как оппозиция в такой стране подавлена, и у нее в руках нет средств массовой информации. Но было бы ошибкой думать, что граждане в авторитарной стране обязательно поддерживают власть. Нет, это совершенно не обязательно. Такой власти не нужна поддержка, ей достаточно равнодушие. Авторитарная власть не мобилизует граждан. Ей все равно, что они о ней думают, ее цель — просто удерживать власть. например, для личного обогащения. Поэтому пропаганда в авторитарной стране обычно ведется вяло и без огонька. Граждане ее, по большей части, игнорируют и относятся к ней иронически. Вспомним общее отношение к властным инициативам в позднем СССР. Власть отдельно, мы отдельно, мы политикой не занимаемся, а нам все равно. Наверху все врут, Вот обычное состояние умов в авторитарной стране. Граждан такой страны трудно заставить голосовать. Какая разница, от нас все равно ничего не зависит. Принимать нововведения. Это они, чтобы нас получше обобрать. И даже делать прививки. Если власть за прививки, значит, что-то тут нечисто. Тоталитарное государство отличается от авторитарного тем, что оно делает попытку добиться от граждан искренней поддержки своих действий. Поэтому власти нужно, чтобы люди активно формировали свое мнение по разным идеологическим вопросам, будь то необходимость мировой революции, окончательное уничтожение евреев или, как в нашем примере с Кривляндией, уничтожение террористов, которые хотят устроить конец света. тут пропагандистская машина и включается на полную мощность. Как и в демократических странах, пропаганда стремится активно повлиять на граждан. Но, как и в авторитарной стране, у провластной пропаганды нет конкурентов. Так пропаганда становится тотальной, а значит, максимально токсичной. Граждане в тоталитарной стране могут быть обработаны пропагандой вплоть до кажущегося безумия, до состояния зомбированности. Это та самая ситуация, в которой речи вождя транслируются из каждого утюга, а любая альтернатива жестко подавляется. Собственно, это и есть предельный случай пропаганды, от которой очень трудно защититься. Случай гитлеровской Германии и некоторых других стран в разные периоды истории. Многие считают, что все пропагандисты тотально циничны и подкуплены, Потому что невозможно же толкать подобную гнусную чушь бесплатно. Они просто выполняют свою работу. Не всегда это так. Деньги не являются единственным мотиватором для того, чтобы по-настоящему с огоньком работать. Нужны искренние эмоции. Среди пропагандистов есть люди, которые искренне верят в то, что говорят. Других дробит возможность манипулировать людьми, влиять на умы. Многие пропагандисты с азартом выполняют поставленные задачи, потому что они сложны и требуют от них изобретательности. В этом смысле они хорошие профессионалы. С точки зрения морали, это нейтральное, безоценочное утверждение. Таким образом, часть пропагандистов черпают свои эмоции вне этики, а часть считает, что находится на стороне добра. Раздел восьмой. Почему так важно иметь собственное мнение? Мы плавно подошли к самому важному вопросу, который рассматривается в первой главе. Зачем человеку нужно иметь собственное мнение по разным вопросам? Собственную позицию? И как эта позиция защищает от пропаганды? Впрочем, мы уже немного намекнули на это, когда говорили о ценностях и о том, как они могут защитить от пропаганды, даже тотальной. Теперь рассмотрим вопрос вплотную. Возможно, вы слышали от знакомых, в том числе от хороших, порядочных людей отличных специалистов в своей области, такие фразы. «Надо просто, чтобы каждый хорошо выполнял свою работу, делал свое дело, и тогда все будет хорошо». «Все эти вещи наверху, они от меня не зависят. Думать о них только расстраиваться». «Доброта вне политики, надо быть добрым и сочувствовать людям». Рассмотрим изъяны этой позиции на примере. Хирург Алекс живет в том самом государстве Кремляндия, премьер-министр которого ведет захватническую войну против нескольких соседних стран. Напомним, официальные массмедиа медиа Кремляндии преподносят эту войну как освободительную. В этих странах засели террористы, от которых надо избавить мирных жителей, иначе они устроят им ни много ни мало конец света. Таким образом, Кривляндия становится страной-мессией, которая несет добро соседним странам, а в перспективе — всему миру. Что думает об этом Алекс? Он, как многие граждане авторитарного государства, не думает об этом почти ничего. «Меня не интересует политика», — говорит Алекс. «Я оперирую от двух до четырех пациентов каждый день, и главное для меня — хорошо выполнять свою работу». Если они начали войну, значит, у них были важные причины, а телевизор я не смотрю. Таким образом, кажется, что Алекс не подвержен пропаганде, обладает против нее иммунитетом, пропаганда никак не влияет на его ценности. Однако реальность начинает вторгаться в частный мир Алекса и его работы. Другие страны в ответ на агрессивную политику Кривляндии перестали поставлять в это государство многие товары, в том числе запчасти к аппаратам УЗИ и МРТ, некоторые лекарства. Кроме того, из-за войны начались проблемы с логистикой, и даже те товары, которые продолжают ввозить, поступают с перебоями. В результате пропало одно из самых эффективных лекарств, с помощью которого Алекс привык бороться с послеоперационными осложнениями. Усугубилась нехватка расходных материалов, катетеров и прочих. «Ничего страшного», — говорит Алекс. «Министр здравоохранения обещает, что у нас расширится производство отечественных аналогов. Это даже лучше. Наша промышленность будет развиваться». Мы видим, что Алекс все-таки прислушивается к пропаганде и в какой-то мере доверяет ей. Это происходит потому, что, начав войну, Кривляндия пытается перестроиться и стать из авторитарного государства, скорее, тоталитарным. Ведь без активной поддержки граждан трудно мобилизовать их на боевые действия. Поэтому, хотя он пытался остаться пассивным, пропаганда дотянулась до него и сформировала его мнение. Но так ли это? На самом деле, пока ей не удалось это сделать. В глубине души Алекс хорошо знает, есть протокол лечения, которому врач доверяет и знает его эффективность. Если этот протокол меняется по причинам далеким от медицины, эффективность лечения ставится под вопрос. Алекс видит, что уже двое больных умерли от того осложнения, с которым он привык бороться с помощью импортного лекарства. Это значит, что отечественный аналог работает хуже. Любая своя работа, свое дело, часть общей работы, вклад в общее дело. Хорошая работа Алекса в этих случаях была сведена на нет плохой работой политиков. Уже сейчас в отделении закончились импортные катетеры и мочеприемники. Те, которые производятся в Кривляндии, причиняют пациентам значительно больше неудобств. Лишние страдания не способствуют быстрому восстановлению. Это Алекс тоже понимает. А что будет, когда выйдет из строя аппарат МРТ? Запчастей к нему теперь не предвидится. Многие виды патологий, которые оперируют Алекс, лучше всего видны на МРТ. Теперь пациенты будут чаще поступать к нему в запущенной стадии болезни. Оперировать станет сложнее, а результативность вмешательства снизится. Об этом Алекс пока старается не думать. «Ну да, все не очень хорошо», — скрипя сердце соглашается Алекс, выпуская дым. «Он не курил три года, но снова начал, чтобы немного снять напряжение». «Но что от меня зависит? Я никак не могу на все это повлиять». Решения принимают большие дяди за кулисами. Если я буду по этому поводу расстраиваться, то уж точно буду хуже делать свою работу. Лучше ни о чем не думать и сосредоточиться на том, что зависит от меня». Как видим, Алекс снова вернулся в позицию гражданина авторитарного государства. «От меня ничего не зависит», — говорит он, отказываясь формировать собственное мнение. он частично признает что реальность противоречит пропаганде но утверждает что его позиция не имеет ценности ведь он небольшой дядя не политик безусловно суждение алекса реалистично войну начал не он а премьер-министр кривляндии и его генералы но у него есть и другой жизненный опыт больше похожий на опыт граждан демократических стран Алекс помнит, как 10 лет назад хотели расформировать больницу, в которой работает его жена. В этой больнице лечатся дети с заболеваниями крови, и их матери подняли большой шум. Больные дети — то, что всегда волнует общественность. На площадь вышло много людей, в том числе и не вовлеченных лично. Общественный протест помог сохранить уникальный коллектив врачей. «Но это мелкий пример, не на уровне страны, а на уровне города», — возражает Алекс. На таком уровне шансы все еще есть, а на более высоком, он машет рукой, вы просто не знаете Кривляндию. Возможно, в Кривляндии в настоящий момент их и нет. Но если бы этот механизм вообще не работал, то общественный запрос не имел бы шансов воплотиться нигде и никогда. А это не так. И даже в безнадежной на данный момент Кривляндии в один прекрасный день может случиться так, что кому-то из больших дядь перестанет быть выгодно сложившаяся ситуация. И тогда такой большой дядя будет искать общественный запрос, на который он может опереться. Именно так обычно начинаются перемены. Верхи могут и низы хотят. Кроме того, политика — не только то, что происходит где-то наверху и за кулисами. Многие политические вещи напрямую касаются нас самих. Иногда властные инициативы противоречат не только здравому смыслу, но и закону. Важно знать свои права и понимать, в каких случаях мы можем и должны возразить, нет, это незаконно, мы не должны так поступать. Рассмотрим еще один пример. Бетта — юрист, и она также живет в Кривляндии. Бетта хорошо знает законы и стремится не допускать нарушения своих прав. Когда в Кривляндии проходили выборы в парламент, Бетта была общественным наблюдателем и фиксировала все нарушения избирательного законодательства. По итогам ее фиксации, результаты выборов на ее участке были признаны недействительными, скрылась подделка голосов в пользу правительственной партии. Это не повлияло на общий исход выборов, но каждый факт, опровергающий тотальную безнадежность ситуации, о которой говорит Алекс, имеет немалое значение, и каждая такая попытка ценна. Когда в классе, где учится дочка Бетты, два урока математики заменили строевой подготовкой, и разучиванием военных песен, не предусмотренными учебной программой, Бетта обратилась к директору школы, чтобы защитить права дочери на получение образования. Смотрите, Бетта не занимается большой политикой. Она просто соблюдает законы и следит за тем, чтобы ее права не нарушались. Но делает она это, потому что у Бетты сложилось собственное мнение по поводу того, стоит ли приобщать детей к военной муштре, И нужны ли стране честные выборы? Раздел девятый. Иногда, чтобы оставаться добрым, нужно знать правду. Многие люди, аргументирующие отсутствие у них собственного мнения, говорят, что им вообще не нужно знать, кто прав а кто виноват. Достаточно сочувствия, эмпатии к людям. Правда, мол, всегда одна. Люди не должны страдать. И это абсолютная истина, которая не зависит от сиюминутной правоты той или иной партии. Воины, законы — все это игры политиков, а я буду держаться единственной истины — человечности. Но, к сожалению, в сложном современном мире этот благородный критерий может вас подвести. «Прививка от коронавируса — зло. От нее умирают, я не буду прививать свою семью», — говорит один. «Прививки — благо». «Без них моя старенькая мама может умереть, я обязательно буду ее прививать», — говорит другой. Оба говорящих сочувствуют пожилым родственникам и боятся за их здоровье. Оба действуют из соображений гуманности и человечности, но выводы из своих чувств и принципов они делают диаметрально противоположные. Эти выводы зависят от того, какую информацию они считают правдивой. Альбина и ее мама живут в Кривляндии. Мама Альбины включила телевизор и увидела репортаж с места боевых действий в соседней Аронии. Взрывы, горящие дома, плачущие дети. Диктор за кадром объясняет, что все это дело рук тех самых террористов и сторонников апокалипсиса, которые устраивают провокации, чтобы свалить вину на миротворческие войска Кривляндии. «Окаянные», — ужасается мать Альбины, «ничего святого, поскорее бы наши их усмирили». Картинка совершенно реальна. Что можно чувствовать по поводу разрушенных домов и страдающих детей? Горе и негодование. Проблема в том, что переживание этих естественных чувств позволяет сделать разные выводы относительно ситуации, которая их вызвала. И эти выводы будут зависеть от того, какая информация у вас есть, как интерпретировать эту реальную картинку. Дети страдают из-за террористов, которые устраивают провокации. Надо скорее завоевать Аронию и освободить ее от террористов. Дети страдают потому, что Кривляндия напала на Аронию. Хорошо бы войска Аронии сумели отстоять свою страну. Мать Альбины может возразить, ей все равно, каким будет исход войны, лишь бы она закончилась. Но это не так. Ведь если Кривляндия — агрессор, то усмирение будет означать дальнейшие страдания детей. А если агрессор — террористы внутри самой аронии, то, наоборот, страдание невинных людей может прекратить только победа Кривляндии. Таким образом, в данном случае наше сочувствие детям не поможет нам отличить добро от зла. Нужно точно знать, на чьей стороне правда. Бывает, что политика не касается самого человека, но касается множества других людей, живущих рядом с ним, например, целой страны, народа или социальной группы. Например, рядом с вами начинают сжигать евреев в газовых камерах, а вы немец. До вас доходят какие-то слухи, но вы отгораживаетесь от них. Я вне политики, меня это не касается. И сами того не зная, оказываетесь в позиции пассивной поддержки чудовищного зла. Если же вы сознательно ищете информацию о том, что происходит, у вас появляется небольшой шанс что-то сделать. Появляется выбор. Вы начинаете сами решать, на какой риск вы готовы идти, какие действия хотите предпринять: уехать, активно сопротивляться, рискнуть и помочь кому-то или просто затаиться, но не закрывать глаза на происходящее. Чтобы иметь этот выбор, стоит активно искать информацию и критично подходить к ней, не верить всему, что говорят авторитетные люди и власти. А главное, Постоянно соотносить происходящее вокруг вас и собственную личную нравственную позицию. Когда на собрании все шельмуют одного, мне это как? Что я чувствую? И не спешите в таких случаях поставить заглушку «Так надо», «Без этого нельзя», «Он сам виноват». Как себя чувствуете лично вы? Это непростая практика. О ней я говорю в главе, где пойдет речь о психологии пропаганды и сопротивления.